Рейнольд Карст. Мы две недели сходили с ума от страха и вины, не зная, как найти нашу жену. Но найти ее оказалось недостаточно. Жена окатила нас презрением и злостью. Даже не мог представить, что наша нежная малышка способна на такие чувства. Я стоял и слушал приговор нам всем. Не простит. Она полюбила другого а нас презирает. Я не мог вздохнуть от боли в груди, ушла к нему, а мы навязаны, нелюбимы. Смотреть, как она им любуется, льнет к нему, целует его, больно, но не из-за ревности, а от осознания того, что мы больше не получим. Утомленная Юля уснула на Ирлинге, а он указал нам на очевидное. Она нам доверяла, любила, хотела просто взаимности, а мы предали из-за собственного эгоизма. Собирается нам помочь, объясняет, зачем это ему? Он ведь может остаться единственным. Похоже, в отличие от меня, даже действительно в первую очередь переживает о малышке. Даже не представляю, как он смог добиться ее, разочарованной и озлобленной, но точно понимаю, он спас жене жизнь. Уже только за это я готов ему поклоняться, а в сердце живет надежда, что, может, все-таки простит. Без нее жизнь невыносима. Спали все вместе, а утром Ададжи затеял свою игру. Я вижу, он не дразнит нас, учит, делится. Смотрю на них и умираю от желания оказаться на месте Ирлинга. И вдруг зовет присоединиться. От страха еле двигаюсь, нерешительно касаюсь любимой, но она хочет другого. Повинуюсь ей, ловлю малейший взгляд, жест, движение. И, наконец, она меня принимает. Не просто в свое лоно, принимает назад в свое сердце. Все еще не верит, но уже не отталкивает, а значит, я буду грызть камни, но добьюсь ее любви. Потом они улетели, а в сердце поселился страх. Вдруг мне все это приснилось, а мы по-прежнему едем по забытой тропе в поисках Юли. После обеда вернулся Ададжи с корзиной еды. «Мы давно нормально не ели, поэтому с жадностью набросились на продукты, а Ададжи опять заговорил с нами. «Сегодня никто из вас не сделал ошибок, и теперь Рэй почти прощен, а о вас она переживает», — попросила накормить всех. «Почему ты нам помогаешь?» — спросил Шайш. «Вы меня не слушали». Жена живет нашей любовью и любовью к нам. Она ждет детей и сейчас энергетически полностью истощена из-за раздора с вами. Я могу жить рядом с вами и делить ее тепло, но не смогу пережить, если Юля умрет. Мне наплевать на ваше мнение и насмешки. Единственное, что меня интересует, это счастье жены». Наги молча подползли к Ададжи и опустились на животы, признавая в нем вожака. Мы с Ворсом и Алексетом молча пребывали в шоке. Никогда раньше за всю историю Аривала наги не признавали главенства представителей иной расы. Но они были правы. Мы тоже опустились на колени. Ададжи был озадачен. «Если вы закончили идиотские церемонии, то вставайте и слушайте дальше. Мы — семья, и единственное, на что я надеюсь, — это ваша поддержка в ответ на мою. У меня есть план». Мы слушали Ададжи и не могли сдержать волнения. «Я договорюсь с матерью». И она при июле потребует в оплату за продовольствие на стройку накопителей. Ворс, Алексет и Рей – вы все универсалы, заодно будет польза. Я полечу с магами на сутки к источникам, а вы втроем останетесь с женой. Она ждет двойню, и ей нужно много нашей энергии, поэтому она перед нами уязвима. Шайш, Соаш, Дейшир, вас она любит но злится, что думали лишь о себе. «Докажите обратное!»